Удар был болезненным. Не таким страшным, конечно, как тот, что я пережил мгновение назад, но довольно чувствительным. Я рухнул спиной на что-то твердое и рефлекторно выругался. «Ну твою ж мать!» Вырвалось. «Блин, ну сколько ж можно меня бить? При жизни то ножом пырнут, то укусят, то подстрелят, то в рожь дадут или по хребту дубиной приложат. И после смерти то же самое. А еще говорят, мол, вечный покой там ждет» на том свете отдохнешь. Как же, ага. Судя по тому, как я только что горбом приложился, покоем тут и не пахло. Зато пахло прелой листвой и удушливо-сладкой цветочной вонью. Именно не ароматом, а приторным ванизмом тянуло, как от гниющего трупа. Но мязмы от мертвечины другие. Скорее, это все-таки от какого-то растения столь омерзительно тащит. И сам воздух был влажным, будто в нем обильно распылили подогретую воду, и она такая осталась висеть над землей, сырой, как только что постиранные и плохо отжатые портянки. Эту сырость я ладонями ощутил. Наша земля такой даже после дождя не бывает. Скорее, до жидкой грязи размокнет, чем будет такой вот, да нельзя, неприятный на ощупь. Мозг, получивший свою очередную дозу триндюлей, новую реальность воспринимал по частям и даже выдал инфу, заложенную на подкорке, Может, ты реально на тот свет попал, и вся эта сладко-вонючая влажная хрень есть обязательный атрибут загробного мира. Что ж, если это действительно так, то в ближайшее время я с высокой вероятностью услышу нежное пение бестелесных крылатых существ, прилетевших поприветствовать мою душу, вознесшуюся в лучший мир. Инах я вообще родился, ⁇ вззывал рядом со мной знакомый голос, ⁇ Где я, йохерный бабай ⁇ «Куда меня опять хрен занес?» «Да, на приветственное пение воздушных крылатых созданий это точно было не похоже, а вот на Матхаща вполне. Я уже успел понять, что мутант не стесняется в выражениях, когда ему что-то не нравится. И здесь ему точно было не радостно, как и мне, кстати. Впрочем, я уже понял, что не умер. И вспышку, поглотившую меня, породил не гранатнометный выстрел, а монумент, как раз вовремя полыхнувший, словно взорвавшееся солнце, и перенесший нас куда. Это предстояло выяснить, как и то, куда делся японец. Я со стоном приподнялся. Твою ж дивизию! Оказывается, я верхней частью спины упал на корень, торчащий из земли, а нижний — на собственный автомат. И рюкзак не спас. Вон он валяется в двух шагах от меня, сорвало с плеч, пока перемещался в пространстве, а может и во времени». Но хоть и ноет спина зверски, вроде при движениях боль не усиливается. Значит, ничего не сломано, и на том спасибо. Левее от моего рюкзака сидел на земле хач, тряся головой, будто серьезного обудуна. От того щупальца его мотались туда-сюда, словно борода у мужика, изрядно перебравшего вчера. А под развесистым кустом лежал Виктор Савельев, бледный как смерть. Не выдержал переброски из зала монумента в этот душный влажный лес, превозмогая боль в качественно отбитом теле, я поднялся на ноги, взял автомат на изготовку и осмотрелся. Лес вокруг был явно не украинский, я не особо осилен в ботанике, но точно знаю, что нигде в зоне не растут магнолии с бамбуком, и лианы по здоровенным деревьям отдаленно похожим на сосны тоже не вьются. То есть неприродная аномалия это, а судя по растительности, не что иное, как субтропики. Далековато определил нас монумент. Но куда именно, понимать будем позже, ибо есть дела поважнее. Стрелять в нас пока никто не собирался, поэтому я опустил оружие и пошел к Виктору, припадая на левую ногу. Походу, я еще и седалищным нервом приложился, отчего нижнюю конечность ощутимо простреливала вниз. Но это пройдет. А вот что с японцем делать? Если даже он живой, госпиталя поблизости я не наблюдаю. Виктор был жив, но лежал в конкретной отключке. Пульс на шее Савельева прощупывался очень слабо. Я разорвал продырявленный рукав его куртки. Ну да, рана глубокая, до кости. Его на бревокартерии в ней виден невооруженным глазом. То есть кровище из японца вытекло прилично, больше двух литров, это как пить дать. Хорошо, что я успел ему руку перетянуть, а то он уже умер от кровопотери. Хотя и сейчас еще далеко не гарантия, что он в ближайшее время не приставится, ибо близок к этому. Я вновь полез было за аптечкой, чтобы вколоть противостолбнячную сыворотку и антибиотик широкого спектра действия, как рядом со мной нарисовался Хащ. Побереги медикаменты, хома, — задумчиво сказал он. — Ему переливание крови нужно, а не твои шприц-тюбики. Одно другому не мешает, — проворчал я. — Где я ему в этом лесу переливание возьму? «Так без него он так и так помрет», — пожал плечами Ктулху. «Только зря лекарства потратишь». Я посмотрел мутанту в глаза. «Ты явно что-то знаешь. Выкладывай». «Ну...» — отвел водянистые глаза, Хач. «Есть одно средство, как его спасти. Но, скорее всего, побочные эффекты будут. Что за средство, говори!» — потребовал я. Мутант почесал шевелящуюся бороду и щупалец. «Как-никак мы с ним воевали вместе». «Долго жизни, думаю, между нами нет, но все-таки он, считаю, боевой товарищ, поэтому...» «Давай по делу. Не тяни кысь за яйцеклетку». «Ладно, ты сам настоял», — вздохнул Хач. «Я бы мог откачать из тебя, скажем, поллитра крови, добавить своей столько же и влить в него. Этого бы ему хватило, чтобы прийти в себя и даже восстановиться полностью». «Рука заживет», — не поверил я. «Должна», — кивнул мутант. «А как же с совместимостью групп крови?» Ктулху хмыкнул и посмотрел на меня, как доктор наук на клинического идиота. «Какая группа хома?» «Кровь, прошедшая через мой организм, становится моей кровью. И та, что я в него волью, ею и будет на сто процентов. Более того, моя кровь изменит ту, что в нем осталось, и станет она кровью Ктулху». «Зашибись», — сказал я. «Получается, после твоего лечения у японца последние волосы вылезут». Ищу пальца, на морде вырастут. Да он, когда такое в зеркале увидит, сначала нас прикончит за такую медпомощь. А потом тут же и себе харкири сделает. Причем необычная самурайская. Скроется от свежевыросшей бороды до самой задницы, чисто для надежности. «Не думаю, что у него изменится внешность», — покачал головой Хач. «Все-таки он изначально вашего племени. И человеческое начало в нем всегда будет доминировать. А вот кровушки свежей хлебнуть — это да». Такое желание может у него появиться. «Принято», — немного подумав, кивнул я. «Такой вариант годится. Только главное, чтобы он в слащавого вампира не превратился и не принялся, размазывая сопли по клыкам, ухаживать за девственницами под луной. Тогда я ему лично осиновый кол в душу в калачу. Все остальное пережить можно. Не бойся, нормально все будет», — заверил меня Хач и добавил. «Наверно». «Я тоже всегда так говорю», когда собираюсь сделать то, в чем не уверен. Но вариантов не было. Виктор умирал, и спасти его могло только чудо. Вот это лысая чудо-юдо со щупальцами на морде, которая сейчас смотрела на меня, словно прикидывая, какую часть моего тела лучше сожрать сразу, а какую оставить на потом. «Лучше в шею», — сказал наконец Ктулху. «Что в шею?» — не понял я, слегка напрягаясь. «Ну, я тебе в шею вопьюсь, с литр крови откачаю» и потом ему перелью. «Ты ж вроде говорил насчет пол-литра», — заметил я. «Мало ли, что я говорил», — пожал плечами мутант. «Это я так, на глазок прикидывал. Сейчас же как следует подумал и понял, что столько будет в самый раз. Ты, жилец, ты быстро восстановишься. А другу твоему этот литр кровушки сейчас ох как нужен. Поэтому запрокидывай голову, я сейчас к сонным артериям присосусь. И чтоб ты мне коленом по причиндалам со страху не заехал, Я лучше сзади подойду. Но ты не бойся, больно не будет. И это я тоже иной раз говорю, когда точно знаю, что больно будет обязательно. И люди всегда верят, надеются, что не обманул. Наивные создания. Впрочем, я тоже сейчас надеялся, что перед тем, как вскрывать мои артерии, Хайч вспрыснет под кожу что-нибудь анестезирующего, и что когда в зоне ктулху выпивает человека, тот орет больше от страха, чем от мужчиней. Я сразу заподозрил неладное, когда по моей шее поползли холодные, скользкие щупальца. Мерзкое да нельзя ощущение, но я терпел. Чего не сделаешь ради друга. А потом мою шею пронзила настолько адская боль, что я взвыл рефлекторно. Но крика не получилось. За мгновение до моего вопля щупальца мутанта стиснули мое горло с такой силой, что не вздохнуть, ни заорать, ни дернуться как следует. Хотя что тут дергаться-то? Не зря Хач сзади подошел и сейчас элементарно меня убивает. Как я раньше-то не понял. Сейчас меня выпьет, нажрется, Савельевым закусит, заберет наш хабар и свалит в туман, сволочь. Я, конечно, попытался выдернуть бритву из ножен, но ничего не вышло. Мутант с нечеловеческой силой схватил меня за запястье и сдавил. Все, руки словно в тисках. Человекообразные муты всегда сильнее человека. А ктулху самый мощный из них. Так что финиш, отдергался снайпер. Виктора только жалко. Осталась его дочка не только без мамки, но и без отца. Под такие вот грустные мысли почувствовал я, что отъезжаю, словно в мягкую вату проваливаюсь. Нормальная тема при обильной кровопотере. Сейчас холодно станет, и все. Грустный и нифига ни разу не героический финал затянувшейся саги о снайпере. Но отъехать мне не дали. Влезав на скользкая удавка на моей шее разжалась, Чиски пропали с запястий, и я рухнул на влажную землю. На этот раз ничем особо не приложился, только башка откнулась в слежавшуюся опавшую листву, словно тыкала в матрас, мягко, почти без встряски. После чего я, лежа на боку, имел сомнительное удовольствие безучастно смотреть на такую картину. Хащ окровавленными щупальцами припадает к раненной руке Виктора, после чего шея мутанта начинает раздуваться и опадать, словно резиновый насос, Качающая жидкость в резервуар. Перекачка закончилась быстро. Ктулхо отлепился от руки японца, и тут щупальца мутанта вдруг разделились. Одна половина вновь прилипла к краю Савельева, а вторая легла на лапу самого мутанта. И вновь пошло качалово. При этом шея мутанта стала багровой от напряжения. Теперь не из желудка, а из своей вены напрямую в Виктора кровь переливает. Пришла вялая мысль. Как и обещал, — Значит, не сволочь. Зря я о нем так плохо подумал. Шея мутанта меж тем постепенно бледнела. Видать, и на нем кровопотеря сказалась. Когда хач от руки японца отлепился и повернулся ко мне, вид у него был, конечно, жуткий. С бледной мордой безжизненно свисали к низу ротовые щупальца, обильно перемазанные кровью. — Жить будет, — сказал Ктулху. — А вот я вряд ли, если не пожру. Пошел я, короче, поохочусь. Надеюсь, что в этом лесу хотя бы зайцы водятся. Ты тоже похавай, а ты реально можешь кони двинуть от усталости и кровопотери. А японец пусть поваляется, ему надо. Он все еще под ключки, но сейчас у него самое, что ни на есть, восстановление пойдет. Не трогай его, пока не вернусь. И ушел, предварительно пнув рюкзак в мою сторону. Хороший друг, ничего не скажешь. Заботливый. Превозмогая слабость, я сел, прислонившись спиной к дереву, Подтянул к себе рюкзак, показавшийся неожиданно тяжелым. Хач был прав, ослабел я изрядно, и от потери, и от того, что уже забыл, когда отдыхал. Но отдых подождет. Сейчас главное — возместить потерю крови. Никогда еще консервированная тушенка не казалась мне такой вкусной. Я ее прям с ножа ел, вместе с жиром, ошметками шкуры и хрящами, которые обычно стараюсь не употреблять. Прямо скажем, хреновую тушенку подсунул бармен, но мне сейчас и такая была в радость. Уплетал за милую душу, две банки схомячил, выпил флягу воды и тут же отрубился. Ничего поделать не смог, организм просто выключился, словно напрочь севший аккумулятор. Бац и все. Будто свет потушили, и я разом провалился в темноту, бездонную, словно самый глубокий омут Припяти».